В воскресенье утром Фёдор проснулся в отвратительном настроении. Предстоит знакомство с будущим тестем. Да нет, уже не с будущим, ведь они с Макой давно живут как муж и жена, и тёща вступила в свои права. Она просила Фёдора передвинуть у них в квартире какой-то секретер и командовала им вполне по-родственному. А теперь ещё тесть, трезвеник на его голову, наверняка противный тупой тип. В семействе Макки по-настоящему ему нравилась только бабушка Жанна Эдуардовна. Симпатичная, весёлая старуха, с удовольствием выпивающая рюмку другую, дымящая как паровоз и умеющая блестяще рассказывать анекдоты, порой весьма скобрёзные. Он как-то заметил Жанну Эдуардовну. Знаете ли, По-моему, арфа вам не очень идёт. Скорее уж гитара с бантом. Вы хотите сказать, что арфа неземной инструмент? Пожалуй. А знаете, как болят пальцы от арфы? Без рюмки инораз трудно. Но я с вами согласна, правда, с небольшой поправкой. Не арфа мне не идёт, а я не иду арфе. Так будет точнее, господин писатель. Мака с утра помчалась по каким-то ремонтным делам. "Почему же ты отца встречать не едешь?" удивился Фёдор. "Феничка, я не могу, мне сегодня двери привезут. В воскресенье? Да, понимаешь, их доставляет на дом частник. А папа не обидится?" "Нет, его обычно встречает только мама. Так у них заведено. Традиция такая именно." А у вас в семье чтут традиции, да? Да. Представь себе, с вызовом ответила Анна. Отлично. Федя. Почему ты иронизируешь? Да боже мия, сохрани. Какая ирония? Так что от меня требуется? Только быть к вечеру в форме. В форме? Это что значит? Федя, укоризненно проговорила Мака. Ты не хочешь знакомиться с моим папой? Да? Честно? Значит, не хочешь и жениться на мне тоже не хочешь. Глаза налились слезами, губки надулись. Мака, ну, прекрати. Я действительно не жажду быть микробом, которого разглядывают под микроскопом. Мне знайшли на предметном стекле неуютно. Витя, ну почему ты так настроен против папы? А как я могу быть настроен против твоего папы, если я его никогда даже не видел? Вот я и думаю, почему? Вероятно, ты переносишь на папу своё отношение ко мне. Что за вздор? Ну тогда я вообще не понимаю, Федь, ну, если ты не хочешь на мне жениться, так и скажи. Её глаза были полны слёз. Не выдумывай. Я же сам просил твоей руки. Знаешь, если бы я Редактировала твой текст. Я бы поставила галочку возле этой фразы. Почему? обещал он. Потому что это звучит слишком литературно. Ты просто хочешь сказать мне какую-нибудь гадость, да? Почему-то во Франкфурте тебя не смутило, когда я сказал, что буду просить твоей руки. Там был другой контекст. Она меня не любит, вдруг отчётливо понял он. Федечка, не сердись, словно напомнилась она и сразу начала журчать и ластиться к нему. Ну Федь, ну не будем ссориться, набери терпения. Посиди один вечерок с папой, я уверена, вы друг дружке понравитесь. Ну, пожалуйста, ну ради меня, Федечка, ну я так тебя люблю, не корчай меня. Ладно. сдался он. Может, и в самом деле всё будет нормально. Мака умчалась, а он всё прокручивал в памяти только что состоявшийся разговор. Наверное, ему помирилось, но в какой-то момент у него было ощущение, что он вдруг увидел другую Маку, жёсткую, холодную, взрослую. Такая мака. Совсем ему не понравилось, но он предпочёл не думать больше об этом. Наверное, она просто была крайне раздражена. Он сел за стол, включил компьютер и попытался работать. Но в голове была полная тупость. Ни одна нормальная фраза не складывалась. Он ненавидел такое состояние. Выключил компьютер и решил пройтись. не помогло. Снова попытался работать, и снова ничего не получалось. Чёрт. Решил, сегодня даже и пробовать не стоит. Надо пережить эту треклятую встречу с тестем, как стихийное бедствие, и завтра же со спокойной душой писать дальше. Он вытащил из ящика наброски своей грустной повести. Она показалась ему такой унылой и скучной. что он едва не порвал лестки, но всё-таки не порвал, а убрал назад в ящик. Сегодня слишком дурное настроение, чтобы судить здраво. Когда он был в таком настроении, ему ничего не нравилось. Даже у обожаемого Льва Толстого он видел лишь недостатки, невозможно и неуклюже навороченные фразы, иной раз до того тяжёлые что начинала болеть голова. К тому же его безмерно раздражала и нервировала мысль о предстоящем вечере. Он что, боится неодобрения, глупости? Тогда в чём дело, Фёдор Васильевич? А чёрт-те знает. Скорее всего, в том, что он, напротив, боится одобрения. боится, что теперь уже надо сделать решительный шаг и при полном одобрении макиных родителей раз и навсегда залезть в этот треклятый кузов семейной жизни с макой. Он подошёл к зеркалу, провёл рукой по щеке. Сегодня он ещё не брился. "Друг, Фёдор, пожалуйте." Вкузов. Здравствуй, груздь. Ведь чем груздь ты уже слишком молодой. Так, полушлюпик. А грузди шлюпиками не бывают. Это настоящие грузди, а грузди метафорические запросто. Здравствуй, метафорический груздь. Тебе уже за 40, и пора, пора, пора в свой уютный отремонтированный кузов. Пойдут груздята. Макс кажет, что им тесные два двухкомнатных кузовка надо поменять на один большой, и там тоже будет делать ремонт. А пока мы поживём у мамы Федечка, а там у макиной мамы. Т тобой уже станут помыкать целых 3 женщины. ево хватило такая тоска что хоть вешайся он быстро оделся выбежал на улицу и сел в машину куда ехать а поеду-ка я к Лёвушке он посоветует что-нибудь умное с ним можно выпить тебе нельзя сегодня пить грусть ты должен произвести впечатление на папу трезвенника а чтоб ему пусто было этому папе Не хочу. Федечка, ради меня, умоляла Мака. Нет, нет, пить не буду, клёвушки не поеду. Один раз, выпив яблочного вина, я уже натворил глупостей. Но то немецкое яблочное вино, а тут родная русская водка. От водки, я, кажется, особых глупостей не делал. Ну я ж не алкаш. А ведь за простым станом, просто от тоски. И он всё-таки поехал к Лёвушке, купив по дороге бутылку. От одной бутылки с таким собутыльником, как Лёвушка, ничего не будет. Но, как ни странно, Лёвушке не отказалось дома. Может, и к лучшему. Надо, вероятно, купить цветов тёще. А что дарить тестю-трезвеннику? Да на какой чёрт мне ему что-то дарить? Этому Я его уже ненавижу. За что? Понятия не имею. Но это же абсурд. Интересно, почему он не пьёт, а? Может, он в прошлом алкоголик, завязавший алкоголики, нудная публика. А вдруг наши с макой дети будут какими-то ущербными из-за такой наследственности? Надо осторожненько узнать, окольными путями, как говорится. В семье ведь такие неприятные факты обычно стараются скрыть. О, Господи! Что это со мной? Я мечусь по городу, как угорелый козёл. Нет. Надо ещё раз проверить свои чувства. Вот сейчас поеду к себе на квартиру. Там Мака ждёт, когда привезут какие-то двери. Скажу, что совесть замучила, что решил приехать помочь ей и посмотрю. Ещё разок посмотрю на неё как бы со стороны. И если что, выскочу в окно. Скроюсь нафиг. Куда ты, идиот, скроешься? Ну куда? Квартира-то твоя. И мака, вот уже больше месяца ни щидя живота, делает там ремонт. Совесть не позволит. А что делать, если я не хочу жениться? Не хочу. Какая жизнь меня ждёт, если я впал в такую панику перед последним решающим шагом? Совершенно не хочу делать этот шаг. Но это неприлично. Там Мака сделала ремонт. А я предложу ей обмен. Обменяем наши квартиры, и всё недолго. А если она не согласится, ничего. Я её уговорю. А может, я просто возмещу материальные и физически нервные затраты. Расценкам дорогого прораба. Фу, ты да что ж это за мысли? Лучше я подарю ей машину. Она ж так хотела машину. Куплю ей Пежо и пусть гуляет. Не стыдно тебе, грусть. Она же любит тебя. И ты сам назвался груздем. Никто не ненавидел. Из За что я так распсиховался? Подумаешь, Папаша. Ну его в баню этого Папашу. Это ей он Папаша. А мне хрен с горы. Но маку всё-таки жалко. Он подъехал к своему дому. Фёдор Васильевич Окликнула его соседка по площадке. Какой ремонт отгрохотали! Малачи, жена у вас просто золотистая, трудится как пчёлка. Я заходила, такая красота. Рада за вас. Повезло вам, она очаровательная девочка, и так вас любит. Спасибо, Ольга Густавовна. Когда переезжать думаете? Куда переезжать? А вы разве тут жить больше не хотите? А, да, конечно. Что с вами, Фёдор Васильевич? Вам нездоровится? Да нет, вроде всё нормально. Простите, Ольга Густавовна. Соседка ушла, недоуменно оглядываясь. А он стоял возле машины, почему-то не решаясь войти в подъезд. Вот Ольге Густавовне мака нравится. Дуська просто ревнует. Нет, с этими родственниками одни только заморочки. Да ну их всех. Если б не Дуська, не этот трезвеник, всё у нас было бы прекрасно. Надо очистить наши отношения от всех и вся. Лучше всего уехать куда-нибудь месяца на два подальше от Москвы, от родственников. Пусть они свыкнуться с мыслью, что я женатый человек, а Мака замужняя женщина, и тогда всё будет отлично, и чем скорее мы уедем, тем легче будет нам сохранить то хорошее, что есть между нами. При мысли об отъезде, пока правда неизвестна, куда он воspрял духом и вошёл в подъезд, тихонечко открыл дверь Своим ключом и сразу услышал на кухне голос Макки. "Нет, нет. Левее. Алинк, ну криво." Так. Мака не одна. Он замер в нерешительности. Может, лучше ретироваться, пока его не засекли. А теперь нормально. Теперь здорово. Просто клёво. Ты права, Алинк. Так лучше. Ну всё, всё, слезай и давай кофеку выпьем. Ему вдруг захотелось кофе. Запах его уже витал в квартире, но что-то мешало ему объявиться, какое-то странное, нездоровое любопытство, тем более что в его романе есть похожая ситуация. Герой становится невольным свидетелем разговора двух подруг и узнаёт нечто, ломающее все его планы. Вкусный кофе. Где взяла кофеварку? Купила в Демино. Клёвый кофе получается, правда? Угу. Мака. А ты знаешь, что я в Питере встретила твоего папика? Да, он что-то такое говорил. А с кем был? Не сказал? С какими-то приятелями? Насчёт приятелей не знаю, но есть у меня подозрение, что он там был с бабой. Дано здоровье. Это становится интересным. подумал он. Ты что, не ревнуешь? Боюсь, алин, ну кому ревноват-то? Ну, дело, конечно, твоё, но очень уж странно. Что странно? Он там был с Ангелиной. С кем? С Ангелиной? Мака расхохоталась. Ну и что? Я по-твоему должна ревновать его к старухе? М-м, не такая уж она и старуха. Я потом их в поезде вместе видела. Она спала, положив голову ему на плечо. И только то. Это не криминал. Он не верил своим ушам. Мака. Ты что? Совсем не любишь своего папика? Не а.